Теория эволюции органического мира В 1909 году в Париже было большое торжество. Открывали памятник великому французскому натуралисту Жану Батисту Ламарку в ознаменовании столетия со дня выхода в свет его знаменитого сочинения «Философия зоологии». На одном из барельефов этого памятника изображена трогательная сцена. В кресле – В грустной позе сидит слепой старик. Это сам Ламарк, потерявший в старости зрение. А рядом стоит молодая девушка. Его дочь, которая утешает отца и обращается к нему со словами. «Потомство будет восхищаться вами, мой отец. Оно отомстит за вас». Жан-Батист де Моне Шевалье де Ламарк родился 1 августа 1744 года во Франции. В небольшом местечке. Он был одиннадцатым ребенком в обедневшей аристократической семье. Родители хотели сделать его священником и определили в иезуитскую школу, но после смерти отца 16-летний Ламарк оставил школу и вступил в 1761 году добровольцем в действующую армию. Там он проявил большую храбрость и получил звание офицера. После окончания войны Ламарк приехал в Париж, повреждение шеи заставил его оставить военную службу. Он стал учиться медицине, но он больше интересовался естественными науками, в особенности ботаникой. Получая незначительную пенсию, он для заработка поступил в один из банкирских домов. После ряда лет усиленных занятий трудолюбивый и талантливый молодой ученый написал большое сочинение в трех томах «Флора Франции», изданное в 1778 году. Там описано множество растений и дано руководство к их определению. Эта книга сделала имя Ламарка известным, и в следующем году его избрали членом Парижской академии наук. В академии он с успехом продолжал заниматься ботаникой и приобрел большой авторитет в этой науке. В 1781 году его назначили главным ботаником французского короля. Другим увлечением Ламарка была метеорология. С 1799 по 1810 год он издал 11 томов, посвященных этой науке. Занимался он физикой и химией. В 1793 году, когда Ламарк уже был под 50, его научная деятельность скоро изменилась. Королевский ботанический сад, где работал Ламарк, был преобразован в музей естественной истории. Свободных кафедр ботаники в музее не оказалось, и ему предложили заняться зоологией. Трудно было пожилому человеку оставить прежнюю работу и перейти на новую, но огромное трудолюбие и гениальные способности Ламарка все преодолели. Лет через десять он сделался таким же знатоком в области зоологии, каким был в ботанике. Прошло немало времени, Ламарк состарился, перешагнул рубеж в шестьдесят лет. Он знал теперь о животных, растениях, почти все, что было известно на науке того времени. Ламарк решил написать такую книгу, в которой не описывались бы отдельные организмы, а были бы разъяснены законы развития живой природы. Ламарк задумал показать, как появились животные и растения, как они изменялись и развивались, и как достигли современного состояния. Говоря языком науки, он захотел показать, что животные и растения, не созданы такими, каковы они есть, а развивались в силу естественных законов природы, то есть показать эволюцию органического мира. Это была нелегкая задача. Лишь немногие ученые до Ламарка высказывали догадки об изменяемости видов, но только Ламарку с его колоссальным запасом знаний удалось разрешить эту задачу. Поэтому Ламарк заслуженно считается творцом первой эволюционной теории. Представления об изменяемости окружающего мира, в том числе живых существ, сложились еще в античности. Об изменяемости мира размышляли, например, древнегреческие философы Гераклита Эмпедокл, Демокрит римский философ титул Креция Кар. Позднее появилась система мировоззрения, основанного на религиозных догмах о неизменности, созданного Творцом мира: Креационизм. Затем в 17-18 веках сформировались новые представления об изменяемости мира и возможности исторического изменения видов организмов, получившее название Трансформизм. Среди естественных испытателей и философов-трансформистов стали известны имена Роберта Гука. Луи Луи Клярка Бюфона, Дени Дидро, Жюриена Офре де Ламитри, Иоганна Вольфганга Гёте, Эразма Дарвина, Этиена сен Лера Все трансформисты признавали изменяемость видов организмов под действием изменения окружающей среды. При этом большинство трансформистов еще не имели целостной и последовательной концепции эволюции. Свою революционную книгу Ламарк напечатал в 1809 году и назвал ее «Философия зоологии», хотя там речь идет не только о животных, но и о всей живой природе. Не следует думать, что все интересовавшиеся в то время наукой обрадовались этой книге и поняли, что Ламарк поставил перед учеными великую задачу. В истории науки часто бывало, что великие идеи оставались современникам непонятными и получали признание лишь много лет спустя. Так случилось и с идеями Ламарка. Одни ученые не обратили на его книгу никакого внимания, другие посмеялись над ней. Наполеон, которому Ламарк вздумал преподнести свою книгу, так выбронил его, что тот не мог удержаться от слез. Под конец жизни Ламарк ослеп и всеми забытый умер 18 декабря 1823 года, 85 лет от роду. С ним оставалась лишь его дочь Карнелия. Она заботилась о нем до самой смерти и писала под его диктовку. Слова Карнелии, запечатленные на памятнике Ломарку, оказались пророческими. Потомство действительно оценило труды Ломарка и признало его великим ученым. Но это случилось не скоро, через много лет после смерти Ломарка. После того, как появилось в 1859 году замечательное сочинение Дарвина Происхождение видов. Дарвин подтвердил правильность эволюционной теории, доказал ее на многих фактах и заставил вспомнить о своем забытом предшественнике. Сущность теории Ламарка заключается в том, что животные и растения не всегда были такими, какими мы их видим теперь. В давно прошедшие времена они были устроены иначе и гораздо проще, чем теперь. Жизнь на Земле возникла, естественно, путем в виде очень простых организмов. С течением времени они постепенно изменялись, совершенствовались, пока не дошли до современного, знакомого нам состояния. Таким образом, все живые существа происходят от непохожих на них предков более просто и примитивно устроенных. Отчего же органический мир, или иначе говоря, все животные и растения, не стоял неподвижно, как часы без завода, а двигался вперед, развивался, изменялся, как изменяется и теперь? Ламарк дал ответы на этот вопрос. Он приводит два основных закона эволюции. Первый закон. У всякого животного, не достигшего предела своего развития, более частое и более длительное употребление какого-нибудь органа укрепляет мало-помалу этот орган, развивает и увеличивает его и придает ему силу с размерной длительностью употребления, между тем как постоянное потребление того или иного органа постепенно ослабляет его, приводит к упадку, непрерывно уменьшает его способности и, наконец, вызывает его исчезновение. Второй закон – все, что природа заставила особи приобрести или утратить под влиянием условий, в которых с давних пор пребывает их порода, и, следовательно, под влиянием преобладания употребления или неупотребления той или иной части тела, все это природа сохраняет путем размножения у новых особей, которые происходят от первых, при условии, если приобретенные изменения, общие обоим полам или тем особям, от которых новые особи произошли. Совершенствуя и уточняя свою теорию, Ламарк во введении к естественной истории беспозвоночных дал новую, несколько расширенную редакцию своих законов о Первый: Жизнь, свойственными ей силами, стремится непрерывно увеличивать объем всех своих тел и расширять размеры их до пределов, установленных ею. Второе: Образование нового органа в теле животных происходит от новой появившейся и продолжающей чувствоваться потребности и от нового движения, которое эта потребность порождает и поддерживает. Третье. Развитие органов и сил их действий всегда зависит от потребления этих органов. Четвертое. Все, что приобретено, отмечено или изменено в организации индивидуумов в течение их жизни, сохраня... сохраняется путем генерации и передается новым видам, которые происходят от тех, кто испытал это изменение. Ламарк иллюстрировал свое теоретическое построение примерами. «Птица!» Которую влечет к воде потребность найти добычу, необходимую ей для поддержания жизни, растопыривает пальцы ног, когда хочет грести и двигаться по поверхности воды. Благодаря этим непрерывно повторяющимся движениям пальцев, кожа, соединяющая пальцы у их оснований, приобретает привычку растягиваться. Так с течением времени образовались те широкие перепонки между пальцами ног, которые мы видим теперь уток, гусей и так далее. Береговая птица, не любящая плавать, но которая все же вынуждена отыскивать пищу у самого берега, постоянно подвергается опасности погрузиться в ил. И вот, стремясь избегать необходимости окунать тело в воду, птицы делают всяческие усилия, чтобы вытянуть ее длине ноги. В результате длительной привычки усвоенной данной птицей и прочими особями ее породы постоянно вытягивающей ее длине от ноги, все особи этой породы как бы стоят на ходулях, так как мало-помалу у них образовались длинные голые ноги. Как отмечает Николай Орданский, Ламарк впервые выделил два самых общих направления эволюции. Восходящее развитие от простейших форм жизни к все более сложным и совершенным и формирование организмов приспособлений в зависимости от изменений внешней среды. Развитие по вертикали и по горизонтали. Как ни странно, обсуждая взгляды Ламарка, современные биологи чаще вспоминают только вторую часть его теории. Развитие приспособлений организмов, которая была очень близка к взглядам трансформистов, предшественников и современников Ламарка и оставляет в тени ее первую часть. Однако именно идея восходящей или прогрессивной эволюции наиболее оригинальная часть теории Ламарка. Ученый полагал, что историческое развитие организмов имеет не случайный, а закономерный характер и происходит в направлении постепенного и неуклонного совершенствования, повышения общего уровня организации, которое Ламарк назвал градацией. Движущей силы градации Ламарк считал стремление природы к прогрессу, изначально присуще всем организмам и заложенное в них творцом. Ламарк считал, что изменения, которые растения и животные приобретают в течение жизни, наследственно закрепляются и передаются потомкам. Ученые называют их модификациями. Современники сочли до Вда Ламарка противоречивыми и шаткими и не приняли его теорию. Однако некоторые идеи Ламарка до сих пор привлекают внимание ученых и в 20-м столетии дали начало нескольким неоламарксистским концепциям.